Глава 63. Яркое приветливое солнце и чистый воздух приятно поразили Джима, который забыл обо всём этом в тесном пространстве кабины. «Всем, кроме механиков, можно выходить!» – крикнул он вниз своему цикламену. И тот немедленно продублировал приказ. Люки остальных машин стали открываться, и оттуда начали выбираться люди, больше похожие на сбежавших с каторги заключённых. Измождённые лица, прокопчённые мундиры, со следами крови и грязные бинты. Вот как выглядела победоносная армия адмирала Джима. Кэш спустился на брусчатку, его примеру последовали другие. И даже адмирал Эрвиль подошёл ближе, покинув своего кровавого монстра. Внешне он выглядел как обычно в последнее время. Однако где-то в глубине его глаз Джим увидел скрытую угрозу. «Разберёмся», — подумал он и, подозвав одного из лейтенантов, выглядевшего покрепче других, приказал ему собрать сведения о личном составе и состоянии танков. «Мы возьмем с этого города контрибуцию ремонтом и медицинскими услугами», сказал Джим. «Так что нужно точно определить, чего и сколько нам нужно». «Смотрите, сэр, смотрите!» крикнул кто-то, указывая на появившийся возле здания городской управы кортеж. «Длинный». Несколько старомодный автомобиль, перегруженный позолоченной отделкой и в сопровождении шести мотоциклистов, двигался к танковому каре. «Ну вот и глава города», — подумал Джим, — появился очень кстати. Большой автомобиль остановился на безопасном расстоянии, оттуда начали выбираться официальные лица. Сначала несколько разжиревших на городской казне клерков, а потом и сам мэр. В своим подчинённым он выглядел подтянуто и сухо, однако на его лице была заготовлена подобающая случаю улыбка. В ожидании гостей мэр и его свита выстрелились клином, и Джим, не ожидая специального приглашения, пошёл им навстречу через огороженный танками периметр. С собой он взял Эрвеля и первого попавшегося лейтенанта, опасаясь из-за незнания местных обычаев попасть в просаг. Заметив трех офицеров в разодранных мундирах из с закопченными, перепачканными кровью лицами, торжественное собрание едва не дало дёру и было видно, что мэру приходилось прилагать усилия, чтобы удержать подчиненных от подстыдного бегства. По мере того, как Джим со своей депутацией приближались к капитулянтам, от здания городской управы к танкам стали подъезжать довольно вместительные фургоны, раскрашенные на манер цирковых. «Здравствуйте, ваши высочайшие категории, великие победители Железного Германа, именующиеся теперь Джим Мудрый и Эрвиль Жестокий», – начал мэр громкий и немного хрипловатым голосом. «Передавая ключ от нашего города и отдаваясь вместе с ним под вашу власть, должен сообщить, что жители города давно были лояльны к империи и в помыслах своих являлись противниками Интергландского союза. Вот не дадут мне соврать мои соратники», – и мэр указал на жирных клерков, лица которых не выражали ничего, кроме испуга. Однако соратники все же что-то вяло проблеяли и уставились на Джима, ожидая своего приговора. «А теперь по нашему старому обычаю отведайте вина из золотого кубка, из золотого кубка победителей». После этих слов мэра, из-за спины его появилась миловидная девушка в прозрачной одежде, расшитой сценами из туземной охоты. Улыбаясь, как чистый ангел, она протянула Джиму кубок, который даже на скидку тянул на пять лет его работы на литейном заводе. Невольно мелькнула мысль на правах победителя. Однако не успел Кэш притронуться к нему губами, как мэр ударил покупку рукой, и красное вино, словно кровь, выплеснулось на мостовую. Джим стоял, пораженный такими действиями мэра, а все вокруг аплодировали и радостно кричали, в том числе и прибывшая массовка. Кэш уже хотел выяснить причину такого смелого поступка мэра, Однако тот заговорил сам. Как известно, уважаемые господа, этот обычай пошел со времен францисканских войн, когда победителю герцогу Хольцу ослиное ухо злые люди поднесли отравленное питье. Однако маленький мальчик Яков заметил это и успел выбить кубик из рук герцога. Таким образом он спас город от гнева герцогских войск. А теперь отпейте настоящего вина. Оно не отравлено. После этих слов Джиму передали новый кубок, усыпанный еще большим количеством драгоценностей. Он сделал глоток вина, и оно действительно оказалось неплохим. Затем Джим передал кубок Эрвилю, однако тот отрицательно покачал головой. «Выпей, Лу, здесь так принято». «Я в этом городе победитель и могу делать, что хочу», произнес Эрвиль в полголоса. «Как хочешь», – пожал плечами Кэш и передал вино стоявшему рядом с ним офицеру. Между тем представление на площади продолжало развиваться своим чередом. Стоявшие впереди люди расступились и прямо за ними показались два ряда молодых девушек. «Вот, уважаемые адмиралы, перед вами ваши будущие жертвы!» – объявил нар и все снова зааплодировали. «Я не совсем понял, господин мэр», – нагнувшись к городскому главе, произнес Джим. «Ой, ну как же!» – необычайно громко стал отвечать тот. «Это 50 девственниц, которых победители должны лишить невинности». «Лично?» – снова спросил Джим. «Естественно, это добыча командующего. Так повелось у нас со времен нордика-гальских волнений, когда король Дорсунг, взяв приступом наш город, лично обесчестил 50 молодых белошвеек». «Что? Один? Пятьдесят белошвеек?» – недоверчиво переспросил Кэш. «Ну, так гласит легенда», — развел руками мэр. «Желаете приступить сейчас или отложите на вечер?» «Лучше на вечер», — тут же отстранился Джим, считая вопрос закрытым. Однако здесь вмешался Эрвир. «Скажите, уважаемый мэр, а могу я убить нескольких девушек прямо здесь?» «Прилюдно! Перерезать им горло и посмотреть, как они истекут кровью». Ты с ума сошел лу тихо сказал джим крепко беря друга под руку ты должно быть бредишь ну так что же вы молчите сморчок сушеный крикнул эрви главе города в ваша высочайшая категория зараптал тот мы и так уже в вашей власти зачем же а я крови жажду я ее еще не напился вырываясь из рук джимма требовал эрви «Недаром вас зовут Эрвильд Жестокий, ваша высочайшая категория, но все же зайдите до нас, малых людей!» Уже почти плакал мэр, и все вокруг видели, что дело оборачивается худо. «Позже!» – дернув Лу за рука приказным тоном, сказал Джим. «Позже мы с тобой поговорим на эту тему, адмирал Эрвильд Жестокий!» «Что ж, позже значит позже!» – прошипел Лу, приблизив свое лицо к лицу Джима. Каждый же оторопел от того, сколько злобы накопилось в таком мягком прежде человеке. Теперь даже лицо Эрвеля сильно изменилось, посерело, и черты заострились.